Робин Хобб. Сага о фитце и шуте. Книга третья Судьба убийцы. Роман, перевод с английского Натальи Алоннэн. Серия Мир элдерлингов Санкт-Петербург, Азбука, Азбука Аттикус, 2020 год. Категория 16+. Аннотация. Фитц уверен, что его дочь уже не вернуть и мечтает лишь о месте. Ему ещё только предстоит узнать, что она жива. Даже ее похитители не догадываются, какая судьба ей уготована. Но Би никогда не сдается. Ее везут в Клирес, обитель слуг, и туда же стремятся Фиц и его спутники. И когда все пути сойдутся на загадочном белом острове, тайное станет явным, и пророчества сбудутся. Но чем обернется это путешествие для Фица и шута?